Глава десятая. Похитителей было двое. Один вел машину, второй сидел рядом со мной на заднем сиденье. Вел себя спокойно. Наверное, потому что я тоже была спокойна. Не брыкалась, не орала и не пыталась выпрыгнуть на ходу. Я еще раз задала вопрос. Ответа снова не последовало. А машина продолжала мчаться в неведомую даль. Так... И что же мне делать? То, что в конце маршрута меня не ждет ничего хорошего, было понятно. Схватили, везут, ничего не объясняют. Как быть? Хм, кто бы мне подсказал? На перекрестке зажегся красный свет, и мы притормозили. Я решила попытать счастье. Двери, конечно, были заблокированы, но я все же дернула ручку. Не помогло. Тогда я... Извернувшись в немыслимом пируэте, ударила в стекло подушвами. Каблуками точно в стекло бы выбило. По крайней мере, внимание бы привлекла к нашей машине. А то, может, и выскочить бы удалось. Но сегодня, как назло, я обулась в балетке. Собиралась же прогуляться в сласть. Но какие же прогулки на каблуках? А плоская подошва в сложной ситуации мне никак не помогла. Водитель даже головы не повернул, только глянул в зеркало. А второй похититель, который сидел рядом со мной, молниеносным движением выхватил микроскопический шприц и всадил мне его в плечо. Возмущенно обернувшись, я хотела было заорать, но не смогла. Мой речевой аппарат меня больше не слушался. И руки тоже, и голова. Глаза закрылись сами собой. А, открылись они, видимо, долгое время спустя. Я полежала, приходя в себя и пытаясь сообразить, где я и что со мной. Это было непросто. Сознание то наплывало, то уплывало. Пить хотелось нестерпимо. Но еще больше хотелось понять, что произошло. Постепенно вспомнила и похищение, и свою попытку сбежать, и укол, который брошил меня практически в кому. Когда сознание несколько прояснилось, я обвела глазами помещение. Хм, нечто невразумительное, не то сарай, не то гараж, не то заброшенный дом, абсолютно пустая комната, только в одном углу брошено сено. Вот на сене я и лежала. Хм, надо же, сено откуда-то взялось. Подумала я как-то отстраненно, совсем без эмоций. И правда, откуда в городе сено? Нет, откуда ему там взяться. А что это значит? А то, что меня вывезли куда-то за город. В голове было как-то неуютно. Вязкие мысли вроде бы цеплялись друг за друга, но в то же время ускользали, не просто было их поймать. Очень медленно и осторожно, помогая себе руками, я приподнялась и села. Голова кружилась, но это не так страшно. Даже если снова потеряю сознание, то падать далеко, недалеко и не больно. А хапка сена смягчит падение. Однако же лучше остаться в сидячем положении. Поэтому я оперлась спиной о стену, закрыла глаза и сосредоточилась на дыхании. Медленный вдох. Медленный выдох. Получилось. Так, теперь еще раз. Медленный вдох. Медленный выдох. А, уже лучше. А голова вроде уже не так кружится. Эх, если бы попить удалось. Открыв глаза, я обвела взглядом помещение. Ни воды, ни еды не наблюдалось. Вообще ничего не было. Я прислушалась. Звуков тоже не было. Тут я призадумалась. Что лучше? Покричать, чтобы пришли люди и что-то разъяснили? Или затаиться и сделать вид, что я до сих пор в отключке? Вот попала, так попала. Звать я никого не стала. Решила, что сначала приду в себя окончательно, а потом уже решу, что делать дальше. Но жажда была такой сильной, что через какое-то время я все-таки решила заявить о себе. «Эй, кто-нибудь!» В ответ тишина. Но это и неудивительно. Я хотела покричать. А получилось только прошелестеть. Больше, чем на шепот, сил моих не хватило. Тогда я стала бить ладонью по полу, чтобы мои предполагаемые тюрьмички меня услышали. Но они не услышали. Ну, конечно, дверь же закрыта. Надо попробовать ее открыть. Встать на ноги я не рискнула, потому что головокружение не отступало поэтому до двери я добиралась ползком. Хорошо, хоть не привязали меня. Да, собственно, привязывать было не к чему. Здесь не было ни стола, ни батареи, ничего. Одни голые стены. Доползла до двери, дернула ручку. Заперто. ну, конечно, зачем же меня привязывать? Куда ж я денусь с подводной лодки? Я стала барабанить по двери. Уж теперь-то меня точно услышат. Но не тут-то было. Мой стук никого не заинтересовал. Вообще. Из чего я сделала вывод, что за дверью просто никого нет. Значит, меня приволокли сюда в бессознательном состоянии, заперли и ушли. И как прикажете это понимать? Узнать бы, который час или число, Неизвестно, сколько я была в отключке. Может, полчаса, может и сутки. Я стала оглядываться в поисках сумки. Но сумки не было. А были только голые стены, ворох, сена и я. Значит, сумку у меня отняли. Вряд ли именно сумка была предметом охоты. Там не было ничего примечательного. Зато там был телефон. Значит, сумку отняли, чтобы лишить меня средства связи. Часов на руке, кстати, тоже не было. То есть мне не положено знать время, число и местоположение. И главное, нельзя ни с кем связаться. Да что происходит, черт возьми! В стене было зарешоченное окошко. Но оно было высоко, где-то на уровне моих глаз, если бы я стояла. С пола ничего разглядеть невозможно, только небо. Значит, хочешь не хочешь, а надо вставать. Кряхтя и матерясь в душе, я доползла до стены с окошком. Потом аккуратно, держась за стену, попробовала встать на ноги. Удивительно, но у меня получилось с первой же попытки. На такую удачу я не рассчитывала, поэтому как-то сразу воспрянула духом. Но рано обрадовалась. Голова снова закружилась, и чтобы не грохнуться с высоты своего роста, я тихонько сползла по стеночке вниз. Ничего, не все сразу. Главное, стоять я могу, значит, смогу и остальное. Эх, сумки нет, телефон. Кстати, телефон! В повседневной жизни я пользовалась обычным смартфоном-лопатой. Но у меня был еще один маленький допотопный кнопочный телефончик для экстренной связи. Там были номера телефонов нужных людей, которых я не хотела светить. Я давно завела его. Бывали такие моменты, что требовалось срочно позвонить, не вызывая подозрений. То есть я могла выйти из помещения, демонстративно оставив лопату на столе. И никто не крался за мной в надежде послушать разговор. Ведь телефон тому остался в комнате. А я в это время уходила в укромное место и быстро делала срочные звонки. Очень удобно. Трясущимися руками я ощупала грудь. Вот он, миленький-маленький аппаратик, уютно прикорнул в моем лифчике, как всегда. Спаситель мой! Вытащив серебристый телефончик-раскладушку, я на радостях даже поцеловала его. Не догадались похитители, что я такая предусмотрительная? Думали, забрали сумку со смартфоном, и все? Ха-ха, как бы не так. А с голыми руками не возьмешь. Откинула крышечку. Миниатюрный экранчик приветливо засветился. Отлично. С телефоном ничего не произошло. И связь, кстати, есть. Значит, не такая уж тут тьму таракань. Я задумалась, куда звонить? В полицию. Вадику, Игорю. Ладно, с полицией пока повременим. Их лучше не вмешивать. Ну, разве что в, в самом крайнем случае. Значит, позвоню своим мужчинам, то есть основным игрокам. Посмотрим, как они будут реагировать. Реагировали они, конечно, по-разному. Вадик выслушал меня внимательно и задал единственный вопрос. «Я не понял, откуда ты звонишь, если сумку с телефоном отобрали?» Я нашла здесь бесхозный телефон, все не валялся. Наверное, кто-то из похитителей выронил, когда меня тащил сюда. Или кто-то другой обронил раньше, еще, ну, раньше, чем я. Ну, хорошо, что я твой номер могу набрать по памяти. Вадик, что делать? Он вздохнул. Ну, раз уж ты раздобыла телефон, я далеко, сама понимаешь, не могу прилететь к тебе за две минуты. Так что звони своей большой любви. Соболеву, то есть. Кстати, подозреваю, что это его рук дело. Я не согласилась. Зачем это ему? Будет меня пытать в надежде выведать военную тайну? Так это удобнее было сделать в городе. Зачем меня тащить в какой-то коровник? А ты не поняла, да? Он же прискачет на белом коне и спасет тебя от злых драконов. И ты навсегда отдашь ему душу и сердце. Кать, отвали, а? Я занят сейчас очень. Я возмутилась настолько сильно, насколько позволяло мое все еще спутанное сознание. «Вадим, ты в своем уме? Меня реально похитили, накачали какой-то дрянью, бросили здесь одну, без связи, в запертом доме. Я вообще не знаю, где нахожусь. А ты, видите ли, занят. То есть тебе все равно, выживу я или сдохну? Ты что, не собираешься меня отсюда вытаскивать?» Он устало вздохнул мне в ухо. «Откуда отсюда? Если ты не знаешь, где находишься, как мне тебя найти?» «Ну, я не знаю. Может, по сигналу мобильника?» «Ага. Прямо сейчас побегу в МЧС звонить. Ты принца своего вызывай. Пускай он тебя спасает. Это, в конце концов, его обязанность, если я правильно помню сказки. И город этот его. Он быстрее сориентируется, где тебя искать». Он отключился, а я от обиды поджала губы и только головой покачала. «Не ценишь ты меня, Вадюша, а напрасно!» Соболев же отреагировал совсем иначе. Сразу завопил. «Катька, ты где? У меня сейчас инфаркт будет!» «С чего бы?» «А, потом расскажу. Говори, где ты, я еду за тобой!» «Проблема в том, что я не знаю. Заперта в каком-то доме. Одна. Больше никого нет». И спросить адрес Нюкова. у кого. Хм. «Окно там есть?» «Есть. Выгляни и расскажи, что видишь, а я сориентируюсь». «Ладно, сейчас, жди». Я снова, держась за стену, медленно поднялась и стала обозревать окрестности. «Ой, Игорь, я вижу вдалеке старую водонапорную башню». Она далеко от меня, но теперь я поняла примерно, где нахожусь. Я тоже понял, отрывисто бросил он. Уже в машине еду. Что ж, мне оставалось только ждать. Я снова съехала по стеночке на пол, уселась в сено и задумалась. Один вопрос – кто меня похитил? Второй вопрос – зачем? Третий – почему это удалось так легко сделать? Ведь о нашей встрече с Вероникой Анатольевной... Знали только мы с ней. Но машина похитителей ждала меня именно на пути из кафе. Такое похищение случайным быть не может. А случайно могут это брать сумку и убежать. А чтобы сунуть человека в машину, по пути ширнуть его какой-то гадостью, привезти сюда, запереть, лишить телефона... Нет, никакой случайности быть не может. Это хорошо спланированная акция... Даже вот дом приготовили. Ну, не Вероника же меня похитила. Зачем бы это ей? А что, если она хотела меня устранить, как человека, который знает о ее причастности к смерти главбуха? Да нет, глупости. Сначала она практически убивает с помощью капель Николая Ивановича. Теперь хочет убить меня, чтобы я никому не разболтала ее тайну. Она что, ненормальная? Так она постепенно полгорода уничтожит. Да и не тянет она на Таманшу, которая может задумать и провернуть с помощью подручных такую блестящую операцию. А вдруг Вадим прав? Вдруг это Соболев рвется показать свой героизм и желание меня защищать? Сам приказал похитить, сам же теперь и спасет. А Вероника ему помогла, рассказав, что идет навстречу со мной. Ну, как вариант. Или дело не в Соболеве. Допустим, меня действительно планируют убить. Ну, с чего вдруг? И кто? Нет, тут что-то не так. Хотели бы убить, давно бы уже убили. Прямо по дороге. И труп мой хладный выбросили бы в ближайшем лесочке. Да, там бы и прикопали. Хотели бы добиться от меня каких-то сведений, и уже бы давно вытаскивали из меня информацию клещами. Хотели бы припугнуть, давно бы припугнули, да отпустили. А здесь вообще хрень какая-то получается. И не спрашивали ничего, и не убили, и не отпустили. Ладно, остается ждать и смотреть, что будет дальше. Ах да, кстати, чуть не забыла в суматохе. Откинув крышечку серебристого телефончика, я снова набрала Соболева. «Игорь, чуть не забыла. Привези воды и побольше. Пить так хочу, умираю прямо. Можешь купить в любом киоске, я не притязательная, но привези обязательно, а то напьюсь из ближайшей лужи и стану козленочком». «А незачем на киоске время тратить. У меня всегда в машине есть запас воды. Мне главное добраться до тебя быстрее, чем эти похитители. Так что жди, скоро буду». «Ну да, конечно, если только это странное похищение не твоих рук дело». «Но даже если все это придумал и организовал Соболев, мне об этом никогда не узнать, разумеется. Не станет же он так подставляться в самом деле». «Даже если будет совсем бездарно играть в тревожного рыцаря-освободителя, мне придется как бы поверить и принять его игру. А что поделать?» За дверью послышался шум подъехавшей машины, топот ног. Голос Соболева за дверью. «Катя, ты здесь?» «Да, здесь. Ты быстро приехал». Хм, «Даже подозрительно быстро». «Ты возле двери? Отойди подальше». «Ромчик, давай!» И тут же кто-то, видимо, неизвестный Ромчик, ударом ноги вышиб дверь. В помещение тут же влетел Соболев, кинулся ко мне. «Цела? Все в порядке? Ничего не сломано?» Он меня ощупывал, заглядывал в лицо, а я морщилась. «Воду принес в машине. Идти можешь?» «Не уверена. Голова сильно кружится, и ноги дрожат». «Ясно. Тогда держись за меня крепче, не выскользни». Он подхватил меня на руки и понес к машине. Ну, конечно, эта трогательная сцена обязательна для всех сериалов и дамских романов. Героиня в ловушке у злодеев, а герой ее спасает. Причем обязательно тащит на руках. Ну, ладно, и это переживем. В машине я наконец-то смогла напиться. Пол бутылки выхлестала в один присест. Потом отдышалась и выпила остальное. Бутылка, правда, была всего лишь полулитровая, но мне хватило. «Кать, может, в больницу?» Я затрясла головой, отказываясь. «А вдруг у тебя сломано что-то или внутреннее повреждение? Томограмму пусть сделают». «Игорь, я же не идиотка. Если бы что-то было сломано, мне было бы очень больно. Но я нормально двигаюсь, и ничего у меня не болит, и томограмма ни к чему». Меня не били по голове, просто вкололи что-то снотворное. Но уже прошло. Домой хочу. Соболев кивнул своему качку-водителю, способному, как оказалось, одним ударом ноги выбить дверь. Тот сел за руль, и мы поехали. Из машины я вышла уже на своих ногах. Еще не хватало, чтобы хозяин города Соболев на потеху всей улицы носил на руках Эту заезжую девицу, которая вообще неизвестно откуда здесь появилась. Нет уж, не дадим соседям такой радости и повода для сплетен. Попав домой, я тут же устроилась на диване, укрылась пледом и затихла в позе эмбриона. «Как ты себя чувствуешь?» Он смотрел на меня участливо, но в его искренность я так до конца и не поверила. Пожала плечами. «Спать вроде бы хочется». Попробую уснуть. «Хорошо, спи. И ничего не бойся. Ты уже дома. Я буду рядом». Он ушел на крыльцо. Было слышно, что разговаривает по телефону. А я и правда задремала. Проснулась. Глянула на часы. Ого! Почти два часа дрыхла. Нос он пошел на пользу. Теперь я чувствовала себя совсем хорошо. Спустила ноги на пол. Осторожно встала держась за спинку дивана. Ноги не подкашивались, голова не кружилась. Значит, буду жить дальше. Долго и счастливо. Обошла первый этаж. Никого. Выглянула на улицу. Соболев сидел на крыльце, строчил кому-то сообщение. Увидев меня, поднялся навстречу. «Ну, как ты?» «Да, нормально. Как будто ничего и не было. Даже самой не верится». Я в душ пойду. Уверена, что не рухнешь там. Я кивнула. Хорошо, иди. Только дверь не запирай. На всякий случай. А я пока здесь побуду. Мне еще надо пару звонков сделать. Ну, конечно. Работа на первом месте. Я поплелась в душ. Вечер мы провели тихо-мирно. После ужина, который нам доставил из ресторана водитель Рома, мы засиделись за чаем. Соболев сказал, как хорошо, что ты позвонила. Я реально чуть инфаркт не словил. Уже не знал, что и думать. О, вот как значит. Я еще в себя не пришла, ничего понять не успела. А ты уже был в прединфарктном состоянии? Стал, значит, волноваться раньше, чем я дала о себе... Дала знать о себе и о происшествии. Какой досадный прокол, Соболев. Неужто Вадик угадал.